как снуют, оглядываясь друг на друга, охочие до должности люди, с какой растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда к тем или другим их занесет. Павла Покуда поставили на ремонт техники, назначив бригадиром. И сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит, спросить будет не а спрашивать есть за что. Техника и старая, и новая, без дорог и забот ломалась. Запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успело развестись вдоволь.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 и не определиться, не устроится новая жизнь. Когда Катерина перебралась к Дарье, стала поспокойней и Павлу. И вместе с старухом будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелиться. и побормочет не поперек разговора.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 А, -а, а Павел Пенегин, который матеру спалил!» Такой памяти он не заслужил. Приезжая в матеру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время. Будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл. Будто никуда он из матеры не отлучался. Поселок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. Кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его, хороший поселок, но мало ли их хороших поселков на белом свете. Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше». Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр, и открывалась перед ним родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплыл, и невидимая дверка за спиной захлопывалась. Память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены. А что перемены? Их не изменить и не переменить, и никуда от них не деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо значит надо. Но в этом надо он понимал только одну половину. Понимал, что надо переезжать с матеры. Но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, до да поставленной так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И когда, собираясь вместе, мракуя что к чему, старались догадаться мужики, зачем. По какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину до камни, на северный склон сопки? Ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Поставили и хоть лопни. Будто как в старых сказках пустили наугад стрелу. И куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое. Не для себя строили. Смотрели только, как легче построить. И меньше всего думали, удобно ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей. Директор совхоза. Но этот свой со стороны явился и куда-то на сторону тут же и провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы также спокойно поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже начальник Гестроя, ставившего новые поселки, Приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что будь его воля, он ни зачем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но, нет, дело уже было сделано, деньги угроханы, деньги немалые. Изменить что-то стало, невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться. Она все перенесет и примется везде, хоть на голом камне и в зыбкой трясине. А понадобится, если, то и под водой. Но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и создавать для людей никому не нужные трудности? Зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать Большие неудобства. Вот о чем думал и что пытался понять, Павел, и не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется, и что жизнь в конце концов там наладится. Надо, значит, надо. Но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами, и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце. А не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут... Не жил, не работал, не поливал своим потом каждую борозду. Вот оно, гектар новой пашни разодрать стоит тысячи рублей. На него, на этот золотой гектар посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли ее, она красная, В пору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать люцерной, по пословице, «С паршивой овцы, хоть шерсти клок. И неизвестно еще, уродится ли люцерна. Кто знает, сколько потребуется времени, чтоб приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились. И на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня. «Нет, старею видно», — ставил себя Павел на место. «Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают». И мы в голову не приходит сомневаться, как делают, так и надо. Построили поселок тут, тут ему и следует стоять. Это его единственное возможное место. Все, что не происходит к лучшему, к тому, чтобы жить было интереснее и счастливее. Но ну и живи, не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля, привезут тебе хлеб». Готовенький, смолотый, испеченный В белых, черных и серых булках. Ешь от пуза. Молока не станет от собственной коровы. Привезут и молоко, Чтоб не возиться тебе с этой коровой, Не хвостаться по кустам, Собирая сенцо. И картошку, и редьку, луковку все привезут. А где возьмут, не твоя забота. У нас поселок городского типа, вот и будет в нем, как в городе, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что будешь сеять, пересевать ее, ты получишь. На деньги эти, что потребуется, купишь. Вон какой выстеклили магазин, любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий. А плохо станет здесь, уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана. Старею, — признавал он, — постарел уж, чего там. Считаю, что мать по недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее. Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку, наваливается вторая еще похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать... Не понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды. Прекрасно! Понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый это понимает. Но как понять, как признать то, что сотворили с поселком? Зачем потребовали от людей, кому жить тут напрасных трудов? Сколько выгадывая на один день потеряли наперед? И почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами. А жить, как живется, и плыть, как плывется. Да ведь на том замешан. Знать, что почем и что для чего, Самому докапываться до истины. На то ты и, и человек. А возвращался в поселок, Заходил в свой дворик, К которому волей-неволей успел прилипнуть. И смирялась душа. Жить можно, непривычно. Неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да, но квартиранты есть, потому что дом не твой, и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься наготовенькое, дрова не рубить, печку не топить. Воду верно носить еще приходится, но обещают и воду на дом, что и говорить, жизнь настала облегченная». Пришел с работы, умылся, и можешь полеживать, в потолок поплевывать. Никаких забот, никаких переживаний. Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой рост, без твердости и надежности. Будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать. Ищи потом... Где-то есть какая-то противная неуверенность из-под точит и точит. Ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался? Ничего, привыкнет и к этому. Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою. Она как вошла в дом... В квартиру теперь надо говорить, а не в дом. Как вошла, ахнула, увидев сверкающую игрушку, электроплиту. Цветочки-лепесточки на стенах, которые и белить, оказывается, не надо. Шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем. А в ней сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий. Да еще зелененькую и веселенькую с одной стороны полностью застекленную веранду, будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям, как у них. Взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привезти и что придется покупать. Раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная, придовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская баба с князьями до дворянами не вожжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты, распушилась. Откуда что и взялось, как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно, заманка, красиво, чисто. Не носиться, как у горелой, со двора в кухню и обратно. Все здесь, все под руками. У Сони, к тому же, две сестры в Иркутске. Одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, Работающего по снабженческой части, жила как барыня. В квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось вырваться, недобро смотрела на ухваты до чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там нагородились три короба, как хорошо, да ладно, культурно, да уважительно. Свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла. Она и растаяла, поддалась, полетела, чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о затоплении. И переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош. А кого матушка-деревня взрастила, да до старости довела, сиди уж, не рыпайся. А вышло, что и ехать в город ни к чему. Город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться». А то нет-нет, да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли. Потихоньку да помаленьку жизнь притрется. Человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку. Все не завезешь, как ни старайся. Спохватятся, что и без коровы трудновато. На общественное стадо надейся, Свою коровку держи, И как великий дар дадут позволение. Держи, кому надо, Городи, коси, Пурхайся с темна до темна, Если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем. Уж другую привычку народ возьмет. Им... Легче. Соне и сейчас ничего больше не надо. Он приспособится. Но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее, забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И будто не собираясь никуда... Она почти не расспрашивала его, что там да как, а когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка где люди говорят, чтобы не мают ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме матеры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с матеры увозить.